Через минуту Volkswagen Golf снова начинал рваться с узды. Машина была хорошая, хоть и не новая. Жанна сказала, что именно на такой должен ездить небогатый, но уважающий себя аристократ, который вынужден зарабатывать на жизнь учительством. Одежду Николасу купили в магазине Патрик Хелман. Два консервативных твидовых пиджака, несколько двухсот долларовых рубашек, неяркие галстуки. Продавщицы умиленно улыбались, наблюдая, как стильная дамочка в мехах, Экипирует своего долговязого супруга, а он стоит бука-букой. Ни до чего ему нет дела. Ох уж эти мужчины. Сверяясь по плану, Фандорин свернул на загородную трассу, потом еще раз на Звенигородское шоссе. Теперь уже близко. Вот он. Съезд на новехонькую асфальтированную дорогу, обсаженную молодыми липами. Указатель с витиеватой надписью «Усадьба утешительная». «Новорусский китч» во всей красе. Под указателем кирпич. Усадьба была видна издалека. Ложно-классический дом с колоннами, флигели и хозяйственные постройки. Вокруг высокая каменная стена. Подъехав ближе, Николас увидел, что на стене через каждые 10 метров установлена по видеокамере, да и ворота непростые, бронированные. Такие танком не прошибешь. Не просто будет неуловимым мстителем добраться до этого. Гады и обманщика. Агент по внедрению зажмурился, затряс головой. Нужно взять себя в руки, успокоиться. Не дай Боже, чтобы нанимательница уловила в его голосе или мимике искательность. Тогда все. Провал. «Опустите стекло», — сказал механический голос из динамика. Опустил. Раздвинул губы в равнодушной улыбке. «Въезжайте, господин Фондорин». Стоянка для гостей справа от клумбы. Ворота бесшумно раздвинулись. Въехал. А дом-то был не новодельный, как показалось, Фандорину издали, самый, что ни наесть настоящий русский классицизм. Если приглядеться, то сквозь позднейшие перестройки и перелицовки в фасаде и колоннах проглядывало 18 столетие. Жаль, только нынешние новариши еще не научились понимать красоту обветшалости. Уж очень все свежекрашенное. «Прилизанное. Ничего. Научится. Богатству, как бронзе, нужно время, чтобы покрыться благородной патиной». Николас нарочно заставил горничную, до да смешного, кинематографичную, фарточки и даже с кружевной наколкой, немножко подождать, пока со скептическим видом разглядывал потолок в прихожей. Облака, упитанные амурчики, аполлон на колеснице, ерунда. Бескрылая стилизация под ракако. Неопределенно покачал головой, мол, не решил еще, согласиться ли работать в доме, где хозяева столь невзыскательны к интерьеру. В гостиную вошел с видом снисходительным и чуть-чуть настороженным. Художник Маковский, картина «Посещение бедных». А сам диктовал сердцу ритм биения. Не тук-тук-тук-тук-тук-тук, а... Сердце изо всех сил старалось, но получалось у него плохо. Только все это было зря. И напускная величавость, и насилие над адреналиновым балансом. Хозяйку интересовал только один вопрос. Правда ли, что Николас настоящий баронет? Мадам Куценко оказалась женщиной молодой и неправдоподобно красивой. Все в ее лице было идеальным. Кожа, рисунок губ, изящный носик, форма глаз. Николас попытался мысленно хоть к чему-то придраться, но не сумел. Инга Сергеевна являла собой само совершенство. Ей бы легкое косоглазие, или чуть оттопыренные уши, или рот пошире, одним словом, хоть какой-то дефект, и была бы неотразима, подумал Фондорин. А так вылитая кукла Барби, свежезамороженная клубника. «People at the agency told me that you have a hair dietary title. Is it true?» – спросила хозяйка, произнося английские слова старательно, но не очень чисто. «I'm afraid, yes». Паристократически скромно улыбнулся соискатель, да еще слегка развел руками, как бы извиняясь за это обстоятельство своей биографии. «Nobody is perfect». «Мне сказали в агентстве, что у вас наследственный титул. Это правда?» «Боюсь, что да. У всех есть свои недостатки». «Правда, баронетство наше недавнее. Первым баронетом Фандориным стал мой отец». Для британца вы слишком хорошо говорите по-русски, забеспокоилась госпожа Куценко. И потом она замялась, но все-таки спросила. Скажите, а как человек может, ну, подтвердить, что он действительно имеет титул?